Феномен Бадера Майнхоф Я уверен, что большинство из нас когда-либо сталкивалось с феноменом Бадера Майнхоф, который также называют иллюзией частотности. Этот термин был принят в 1994 году после интересного случая. Один мужчина заметил, что, узнав о банде Бадера Майнхоф германской террористической организации 1970-х годов, он услышал ее название в нескольких разговорах. в течение следующих 24 часов. После многих лет изучения этого феномена Арнольд Цвикки, профессор лингвистики Стэнфордского университета, в 2006 году назвал его в честь ранее упомянутой банды. Феномен Баадера Майнхов имеет место, когда ваша сосредоточенность на чем то конкретном усиливается на короткий период. Бывает, узнав новое слово, вы начинаете постоянно встречать его в разговорах, газетах, на вывесках и сайтах. Возможно, Вы только что купили новый автомобиль и теперь замечаете ту же модель на всех дорогах. Вполне вероятно, однако, что все просто увидели, как вы великолепны за рулем своего железного коня и решили купить такую же машину, чтобы стать хоть немного похожими на вас. Этому феномену есть относительно простое объяснение, и оно связано с тем, как много внимания мозг уделяет всему, что нас окружает. В повседневной жизни мы сталкиваемся с огромным количеством стимулов, таких как звуки, запахи и цвета, каждый из которых имеет свои особенности. Возьмем, к примеру, человека. Вы можете систематически рассматривать его сверху вниз и замечать в его внешности все: украшения, осанку, одежду или аромат парфюма. Для мозга этот объем информации слишком велик, чтобы он мог его единовременно детально обработать. По этой причине он становится избирательным и сосредотачивается только на одной важной детали – мозг сохраняет концентрацию внимания лишь в течение короткого времени поэтому он возбуждается узнав что то новое феномен бадра майнхов существует поскольку мозг получив новую информацию начинает обращать на нее внимание словно говоря смотри она снова встретилась должно быть она важная он ставит ее в приоритет поэтому если вы узнаете новое слово а затем услышите его в разговоре или встретите в газете то мозг сразу это заметит вам будет казаться что то О чем вы недавно узнали повсюду.